Глава 24. Подготовка Нель открыл глаза и устало вздохнул. Как всегда, после разговора с императором он чувствовал себя как выжатый лимон. Красавица! Нель поднялся на ноги. Нужно к лесе. Хорошо. Нель вошел в открывшийся портал и оказался на безымянном острове. Он взглядом нашел пространственный шатер лесы и направился к нему. «Как-то быстро ты...» Матриарх с улыбкой вышла из палатки. «Хочу отправить тебя на другой континент», серьезно сказал Ниэль. «Это место может почувствовать император. Тем более мы тут будем ловушку делать для маэстра. «Вот как?» – удивилась леса «Как знаешь. Мне без разницы, где умирать». «Если я принесу к вам тело бога души, поможете?» Ниэль посмотрел ей в глаза. Матриарх хмыкнула. «Почему я не удивлена?» «Помогу!» «Но сперва стань полубогом!» «Три тела бога ты сейчас точно не переваришь!» «Тоже так считаю», — согласился Ниэль. «Времени у тебя немного, так что постарайся». Ниэль перенес лесу на континент, где жили люди массы, и оставил там. Только вернувшись на Агру Астра, он смог сесть и спокойно все обдумать. «Еще один бог», — пробормотал Ниэль. Идея попросить тело бога души пришла спонтанно. Он изначально не рассчитывал, что у него получится выторговать такую награду. Но, видимо, маэстро комом стоял в горле империи Кайс, и его убийство было слишком важным для севов. Нель посмотрел на небо. Если все получится, у него будет три тела богов, при жизни обладавших пониманием разных дао, иллюзии, пространства и души. И если с первыми двумя он знаком напрямую, то вот с последним не все так просто. Дао души – очень сложный путь. И, Исследуя ему, почти невозможно достигнуть вершине без трех сокровищ души. Но Ниэль не собирался изучать новое Дао. Ему и двух хватало за глаза. А вот усилить свою мутированную душу с помощью тела Бога и помочь прорыву – это да. Только вот справится ли красавица? нель прокрутил на пальце кольцо, которое ему дала матриарх семихвостых лисов. Пора его проверить. Следующие два дня Ниэль разбирался с наследством лисов. Многое он и так знал из колец кошмаров, но были и материалы, которые раскрывали Дауи иллюзии совсем с другой стороны. Особенно его поразила копия легендарного трактата про первопредка семихвостых лисов по имени Митоя. Если верить записям... Этот лис достиг ранга высшего бога и в Дауи иллюзии считался сильнейшим в истории, обходя даже высших богов из расы кошмаров. Ниэль несколько десятков раз перечитал последний отрывок из этого трактата. «Куда бы ни падал его взор, расплывалось все, исчезало. Метоя обращал иллюзию в реальность, а реальность растворял в иллюзию. И лишь маленький шаг отделял его от Творца». Нель отложил книгу и глубоко задумался. Неужели и такое возможно? Превращать реальность в иллюзию? И что за творец? Голова Неэля разболелась, он постарался откинуть эти мысли. Слишком слаб для них, слишком мелок. Ниэль спустился вниз со своей скалы. Внизу бегали два его новых ученика, Ани и Ари. нель бесшумно подошел к ним и молча наблюдал, как дети весело играются с Кусей и Белей. «Учитель!» – вдруг заметил его Ари. Он подошел и вежливо поклонился. Сразу следом за ним подбежала Ани. «Учитель!» – и тоже поклонилась. «Давайте начнем первое занятие», – решил Ниэль. «Да!» «Сперва вы мне расскажете, чему вас учили». Ниэль до вечера расспрашивал своих новых учеников. В кольце лисы он нашел довольно подробную методичку, по которой обучали молодое поколение семихвостых лисов – но ему хотелось самому обо всем узнать и решить, как правильнее обучать лисят. Он уже принял их как своих учеников и собирался дать им все, что сам знал о Дау и иллюзии. На следующий день Ниэль отправился в безмерную пустошь. Настало время встречи с Филиникой. Одновременно с этим первый лично отвел людей императора на остров, где Ниэль и чудик прорывались. Жалко было лишать секретности такое место, но ради тела Бога... На острове Сева установит ловушку. Нель пока не знал, какое именно сокровище они хотят сделать приманкой для маэстра, но рано или поздно узнает. Через мир снов и облако снов Толи Нель попал в безмерную пустошь. «Только надо быть осторожнее!» предупредил Толя, наблюдая, как из-под земли вылезает гигантский жук с черным панцирем. «После поражения сил храмов демоны совсем распоясались!» «А как же война?» Нель вслед за другом запрыгнул на спину жуку. Он был одет в черный свободный балахон, а лицо скрывала маска. «Там, конечно, много сильных бойцов». То ли сел, скрестив ноги. «Те же учителя Йозаса, полубогие из других стран и кланов. Но они все не организованы, это не армия. Тем более туда затесались люди из Ордена Адама и секты Дии, и сейчас они активно разжигают конфликты и сталкивают давних врагов друг с другом». М «Да...» Ниэль с досадой скривился. Он не думал, что ситуация с демонами настолько плоха. Жук под его ногами начал набирать скорость, с хрустом врезаясь острыми конечностями в серую землю. «Эта армия не только демонов успешно убивает, но и друг друга», — хмыкнул Толя. «Нет, есть, конечно, и отдельные профессиональные отряды, которые действуют едиными кулаками и мешают демонам как могут. Войска из королевства Суо, из леса монстров, из империи магов, из империи фениксов. Но их не хватает» а как себя храм судьбы показывает мрачно спросил неэль толя хмыкнул они как угорелые тебя ищут даже демоны недовольны ими поймав удивленный взгляд неэля толя раскрыл ладонь куда прямо из воздуха приземлился маленький полупрозрачный жучок они мне рассказали подмигнул толя это зрачки неэля расширились жуки снов толя погладил жучка и тот исчез «Благодаря тебе я много раз контактировал с миром снов, и теперь у меня есть небольшой шанс войти туда во сне. В прошлый раз я и наловил жучков». «Это...» Нель не знал, что сказать. «Особенность родословной», – Толя пожал плечами. «Ты же знаешь, что у меня она мутированная. Я сам должен проложить для нее путь. И такие родословные, как дети, они могут изменяться под внешним давлением. Я бы даже сказал, что они должны меняться». Инс помог с жуками. «Ты помог с миром снов!» Ниэль задумчиво кивнул. Откровение Толи заставило его задуматься о многих вещах. Может, все родословные когда-то были мутированными? «Тебе помочь?» – предложил Ниэль. «Почему ты раньше не говорил? Я могу тебя реальным телом туда выдернуть». «Я не знаю, как это скажется на моей родословной». Брови Толи уныло поникли. «Надо у Инса разрешение спросить. Он умный. Вдруг это сделай только хуже?» — Спроси, — согласился Ниэль. — Я могу тебе всяких насекомых из мира снов достать, если хочешь. — Не надо! — покачал головой Толи. — Большинство из них бесполезны. Могут только что-то с чужим сновидением делать. — Я достану полезные. Скажи только, какие. — Не надо, я сам. Это интереснее. — Ну, как знаешь. Гигантский черный жук несся по белой пустыне, поднимая пыль. Ниэль специально назначил место встречи такое, чтобы было удобно всем. Глубокий каньон, недалеко от места военных действий. Отряд впереди и справа. Вдруг произнес Неэль. Он все это время сканировал округу мысленным восприятием, поэтому быстро заметил группу одаренных. Среди них демон. Передвигаются на ящерах. Шестеро. Все владыки. Из города демонов, убежденно сказал Толя. Убьем их? Да. Глаза неэля холодно блеснули. Гигантский жук повернул в сторону отряда. И вскоре те оказались в зоне видимости. Три ящера, на каждом по двое одаренных. «Я беру на себя четверых, ты двух». Нель вынул копья и приготовился к бою. Он хотел проверить, насколько улучшил свое понимание в дау иллюзии. «Хорошо». Отряд из города демонов сразу напал, как только заметил их. В этом месте все привыкли к постоянным столкновениям и смертям. И отправляясь на фронт, каждый одаренный понимал, что может не вернуться. Вокруг запылал огонь, из которого соткались сотни огромных воинов в доспехах. Нель же просто исчез. И началась битва. Хм, а если так? Неэль стоял в воздухе и наблюдал, как созданные им воины сражаются против четверых вражеских одаренных. Еще двое отдалились от этого места, с ними бился Толя. Воины полностью состояли из огня, а их форму поддерживала мощнейшая иллюзия. Неэль махнул рукой и с неба закапал огненный дождь. Каждая капля наносила урон одаренным, но не физический, а психологический. Люди чувствовали боль, при этом не получая повреждений. Неэль постарался воссоздать иллюзию, которую увидел много лет назад в пирамиде длиннопалых. Со стороны, где сражался Толи, раздался взрыв. Неэль посмотрел туда и увидел, как безголовое тело демона падает на землю, орошая все вокруг кровью. А он явно стал сильнее с нашей последней встречи. Пробормотал Ниэль и повернулся к своим противникам. Те, израненные, из последних сил защищались. Ниэль махнул рукой, посылая в них огненные сгустки. Раздались короткие вскрики, и владыки превратились в пыль. Как-то слишком легко. Недовольно хмыкнул Ниэль. Они просто слабаки, папа, утешила его красавица. Ниэль убрал огонь и молча наблюдал, как Толя сражается с другим владыкой. Тот оказался из клана Золотого Дракона и сейчас в своей получеловеческой форме не истовствовал. «У него враги сильнее, папа!» «Хитрый Толя!» — улыбнулся краешками губ Ниэль. Вражески одаренный ударом ноги вбил Толю в землю, поднял голову и взревел. В его руках соткалось золотое копье. И когда Ниэль уже был готов вступить в бой... От Толи выстрелили десятки черных жгутов и вонзились в плоть вражескому одаренному. Ниэль молча наблюдал, как Толи откинул врага и выпрыгнул из ямы. Его тело регенерировало, он восстанавливал силы. Вражеский одаренный в это же время усыхал на глазах, становился слабее. «Интересно», — прошептал Ниэль. Бой не продлился долго. Толи хватило несколько ударов, чтобы добить врага, и он с победной улыбкой вернулся к Ниэлю. Черный жук, который во время боя спрятался под землей, шумом вылез и побежал к ним. «Что это было?» – спросил Ниэль. «Это вишра!» «Вот как!» Ниэль до сих пор так и не смог понять, как ему создать свою вишру – сильнейший удар владыки. Дальнейший путь прошел без происшествий, и к вечеру Ниэль и Толя подъехали к месту встречи. Она уже тут спокойно, сказал Ниэль. Жук спрыгнул в каньон и медленно спланировал вниз. «Опаздываешь». Холодный голос Феллиники пробирал до костей. Девушка стояла, одетая в форму ледяного дворца, и безэмоционально смотрела на Неэля. По пути демона встретили. Пожал плечами тот, спрыгивая с жука. «Я слушаю тебя». «Нужна твоя помощь», — прямо сказал Ниэль. «Неинтересно». Филиника развернулась и шагнула вперед. Ее одежда затрепетала, она медленно поднялась в воздух. Я помогу выманить короля, сказал Ниэль через силу и почувствовал боль. Он только что осознал, что Филиника изменилась. В ней больше нет эмоций, нет привязанностей. Их отношения никогда не станут прежними. Филиника зависла в воздухе. Она развернулась, медленно снизилась, не сводя взгляда с Ниэля. Повтори. «Я выманю короля. Есть способ. Не гарантирую, но вероятность большая. Помогу убить его». «Не нужно. Сама убью». Нель кивнул. Он помнил, что король кукольников — полубог. Невероятно сильный полубог. А вот Фелиника раньше была владыкой. Если она так уверена в его убийстве... «Что ты хочешь?» — подала она голос. «Помоги поймать дело. «Хорошо». Филиника кивнула и взлетела в воздух. Жди. Нель потрясенно смотрел, как она ледяной кометой унеслась вдаль. э э рядом с ним открыл рот. И это все? Отправь к ней жучков и следи. Нель выдохнул. Будем надеяться, она знает, что делает. Понял, ты уходишь? Да. Если будет нужна помощь в мире снов, говори. Нель вошел в мир снов, а оттуда через портал переместился на Гру Астра. Первый. Начинайте с Хьеды операцию по выманиванию короля кукольников. Понял, господин. Что там с севами? Все готово. Осталось начать работу над Эутлом. Что они хоть спрятали на острове? Не сдержал любопытство Ниэль. Червягу! Коротко ответил первый: Я не знаю, что это. И Севы сказали, что нам не надо знать, хватит и внешнего вида. Неэль нахмурился: Червягу! «Очень таинственное создание древности. Один из таких и засел в голове Иутла. И если бы не Микки, природа силы которая очень близка к червям Гу, и Иутл умер бы. Хорошо, тогда завтра начнем. Понял вас, господин». Нель запрыгнул на свою любимую скалу, посмотрел на небо, на девятицветную дверь. Он чувствовал, что нужно торопиться. «Надо стать сильнее. Намного сильнее». Фелиника вернулась в лагерь, вошла в свою полупустую палатку, села на единственный стул. Столько лет она планировала свою месть, но никак не могла подловить лица: Кукольник опасался ее. Даже на совместных советах, если на нем присутствовал кто-то из ледяного дворца, кукольник не появлялся. Но вскоре все изменится. Фелиника верила в то, что Ниэль способен выманить короля. И, вспоминая падение королевства Олли, она даже примерно понимала, каким образом. У входа в палатку раздалось чириканье, а внутрь влетел снежный воробей. Он уронил из клюва записку и вылетел. Феллиника равнодушно посмотрела на бумажку. Очередное задание. Снова убивать ради демонов. Но не на этот раз. Она медленно потянулась к перстню на пальце. Естественный артефакт высшего бога печати — который ей несколько лет назад дал старик из пирамиды для напалах. Перстень все эти годы сдерживал ее глаз ледяного демона, подавлял его. филиника медленно стянула артефакт и сжала в руке. Ее левый глаз превратился в льдинку. По венам потекла голубая кровь. Как еще можно привлечь Диэлу? Владыку, избранную жизни. Нужно заболеть. филиника с трудом выбралась из палатки и упала на землю. Серый песок под ней тут же заледенел, корочка льда начала расползаться вокруг нее. «Фелиника!» Кто-то наконец заметил ее, лагерь засуетился. Девушку попытались поднять, но руки глупца тут же заледенели и разбились на сотни осколков. Филиника лежала, слушала суету вокруг и отдавала все ментальные силы на контроль глаза демонов. В кулаке, который уже заледенел, она сжимала перстень. Артефакт прекратил свое действие, когда она сняла его с пальца. Но даже так он значительно ослаблял влияние глаза демонов на тело. Когда все поняли, что с Фелиникой невозможно ничего сделать, лагерь опустел. Оставленные палатки, аккуратные дорожки между ними, озерцо неподалеку, все заледенело. Девушка лежала, боролась с глазом и ждала. «Слишком она важна для демонов». Она знала, что те очень заинтересованы в ней и не позволят вот так просто умереть. Наконец, только ближе к утру, Фелиника почувствовала людей, точнее, демонов. Трех демонов и Диэлло. Ниэль стоял на острове, который всего за два дня изменился до неузнаваемости. По периметру, даже на вид древние полуразрушенные стены, полы старой серой плитки, а посередине острова большая каплевидная чаша с дымящимся носиком. А в ней черная гладкая сфера с тремя белыми точками на теле. Нель всяко себе представлял таинственного червягу, который даже маэстро заставит вылезти из лаборатории, но не думал, что приманка окажется обычный шар. Нель не чувствовал от него ничего. Даже мысленным восприятием видел в червягу неодушевленный предмет. Рядом с Неэлем стоял и утол, и не сводил взгляд с чаши из сферы. Больше на острове никого не было. Ты знаешь, что это? Сухо спросил Неэль. Нет, покачал тот головой. Так и думал. Просто запомни все вокруг. Уже. Тогда уходим. Неэль открыл портал, и они, покинув остров, отправились на базу в Конфедерации Хвертхар. Остался последний шаг. На ходу говорил Ниэль и Утлу. Оба следовали за человеком из сети, который провожал их в специально подготовленную комнату. «Все еще уверен в своем выборе?» «Да», — скучающе ответила Утул. Они вошли в помещение, стены и пол которого покрывали массивы. Посередине две подушечки. «Ты потеряешь память почти о всем, что случилось с тобой за эти годы», — Неэль сел на подушечку. «Ты забудешь Ерту». Ты будешь искренне считать, что потерял всю свою команду там, в подземелье Черной Розы, и вернуть тебе память смогу лишь я. начинаю уже», – буркнул Иутл и закрыл глаза.